Глава 12 Утром меня разбудила возня на кухне. Марыська успела вскочить, умыться, подкинуть в печь немного дров и вымесить тесто. К моей квашне даже не подходила. Разумная девочка. Я встала, сгребла чистое белье, гребень, ленту и проскользнула мимо раненого в баню. Не хотелось возиться рядом с ним. Тем более, что мак уже не спал. В дом я вернулась умытая, причесанная и в свежей одежде. Поставила греть суп, вымесила квашню, выложила на сковородку и поставила обратно на шесток. Подниматься. Марыське велела печь лепешки с остатками творога, сыра и яиц. Вздохнула. Как-то быстро мы все съели. Надо опять к околице идти. И в лавку. «Так у вас маг на постой, госпожа ведьма!» Изумилась девчонка. «Давайте я к старости сбегаю, он пришлет, чего надо!» Я задумалась, полистала тетрадь милузины. Там точно было написано, что некоторым больным готовилась особая еда или дорогие повязки из меда, жира и редких масел. Не сама же ведьма все это оплачивала. «Сбегай, как с лепешками закончишь», — разрешила я. «Возьми ещё яиц, творога, сыра, если есть, и курёнка. Скажи старости, магу три дня лежать надо. Ещё муки возьми и соли, сухарей, заживляющих на печь». Девчонка покивала и ловко взялась за тесто. Я же пошла к раненому. Его нужно было довести до ведра. Умыть, перевязать, напоить подогретым супом и заварить свежих трав. Я все делала привычно, как в больнице для бедных, только молча. Когда Гийом де Лир вернулся в постель и получил чашку бульона, я не стала сидеть рядом, развернулась и ушла на кухню заваривать травы. Принесла кружку, как есть, не процедив не смягчив горечь медом, и опять ушла. Мак дёргался, пытаясь что-то сказать, но я на него не смотрела. Пыталась погасить обиду внутри. Да, я действительно молода и неопытна, но ведь он чувствует, что от моего лечения есть толк. Или мне нужно натянуть иллюзию многоопытной старухи, чтобы мне доверяли? Так маг пробьет ее щелчком пальцев, и оскорбиться недоверием. Чтобы отвлечься, я хотела взяться за веник, но оказалось, пол уже выметен, лепёшки выпечены, и чайник вновь уютно шипит, приглашая к завтраку. Мы с марыской перекусили, и девчонка убежала к старости, а я вышла из дома на огороженный участок. Первым делом Проверила травы, сохнущие под навесом, пошевелила, кое-что переложила, глянула на встающее солнце и взялась за садовые ножницы. Нарезала того и сего, отнесла к навесу. Набрала листьев и соцветий. Корни копать было либо рано, либо поздно, так что узкий острый совок остался в доме. А вот ивовой коры... Я немного нарезала, пусть не так она уже хороша, как весной, но на раненого мага я извела приличный запас, который следовало пополнить. За делами время промелькнуло незаметно. Вернулась страшно довольная Марыська с целой корзиной припасов. Встретив ее, я вернулась в дом. Настало время вынимать выпеченные узкие длинные булочки из печи. Пока девчонка прибирала продукты, я нарезала выпечку на узкие ломтики, окунула в специальную пасту из масла, пряностей и трав и снова отправила в печь подсушить. Мак, лежащий в горнице, возился, охал, сдыхал Ему было скучно. И наша возня на кухне и болтовня морыски привлекали его, как мотылька, свет свечи. Но вставать ему было нельзя, а я не спешила идти к нему и развлекать. Впрочем, нужно же узнать, получились сухари или нет. Положив на блюдце несколько сухариков, я налила чашку остывшего супа и все-таки подошла к раненому. Покачала головой, постель он сбил на неприглядный комок, на лице было написано мучительное нетерпение, а на висках выступил пот. «Я принесла вам суп, господин Гийом, но, вижу, вам сначала нужно умыться». «Марыська!» Девчонка тотчас заглянула в комнату. «Звали госпожа ведьма?» «Я помогу господину магу дойти до умывальни?» а ты пока постель перетряхни. Сию минуточку. Морщась и стискивая зубы, Мак встал, стараясь не опираться на подставленное мною плечо. Я молча ждала. Мужчина доковылял до умывальника, сделал свои дела, умылся и постоял, прислонившись к косяку открытой двери, жадно вдыхая нагретый солнцем воздух. Я его не торопила. Марыська хлопотала в комнате. Судя по всему, она задумала перетряхнуть не только сбившиеся простыни, но и тюфяк. «Госпожа ведьма», — мак потупился и снова перевел взгляд на двор. «Прошу простить меня за необдуманные слова. С моей стороны было низко усомниться в ваших способностях. Ведь вы спасли мне жизнь». Я молчала и тоже смотрела во двор. Что сказать, что мой первый самостоятельный пациент причинил мне боль? Так он и сам это знает. То, что его извинения не помогают развеяться ледяному узлу в груди. Для мужчин это все ерунда. Душевные терзания, тонкие материи. Они понимают только дубиной по башке ну, иногда еще и рвотное зелье в супе. Неловкую тишину прервала Марыська. «Госпожа ведьма», — позвала она, — «я все сделала». «Идемте, господин Мак, — «так же ровно, как прежде», — сказала я, — «вам пора поесть и принять зелье». Гийом делир тяжело вздохнул и, оттолкнувшись от косяка, тяжело ступая, вернулся в комнату. Остаток дня я занималась травами, зельями и настойками. Перегонный куб в подвале не давал мне покоя. Для качественных зелий нужен был спирт. Но что перегонять? Да и в подвале пустовато. Сейчас лето, до соседей или до лавки добежать недолго. А вот зимой, жаль, дохода у меня постоянного нет. Милузина потому и работала в школе наставницей, что магов ранят не каждый день, а деревенские жители предпочитают расплачиваться продуктами, полотном или помощью по хозяйству. Между тем редкие ингредиенты зелий требовали денег, как и книги письменные принадлежности и бытовые мелочи. Старая ведьма оставила мне неплохой дом, землю и запасы, но уже на первого пациента я извела много редкостей, которые просто не смогу пополнить в деревне. Нужно как-то заработать денег. Только как? Под эти мысли я перетерла в пыль подсушенную яичную скорлупу, часть щевеля смородиновые и малиновые листья взялась бы за кору, но ей нужно было еще полежать день два на теплом шестке госпожа ведьма Марыська стояла рядом переминаясь с ноги на ногу да я воды натаскала баню подтопить Мне стало стыдно что я так увлеклась своими переживаниями, что не заметила как эта малявка Таскает тяжёлые ведра. Подтопи. А что, никто в деревне не провинился? Нам бы работник не помешал. Да и дров надо, — сказала я, вставая и стряхивая с передника крошки будущего зелья. — Так у старосты тоже подворье есть, — хихикнула Марыська. — К ведьме он только самых виноватых отправляет. Я покивала и вздохнула. Жаль, конечно, нам бы к зиме сена свежего припасти, дров до да припасов. Осенью многие на поклон пойдут, деловито сказала девчонка, вылавливая под шестком бересту для растопки. Так что овощи будут, а вот за мукой, крупой, за маслом, на ярмарку надо ехать. Там выгоднее. До ярмарки дожить надо, задумчиво сказала я да и деньги на ярмарку нужны, или товар на продажу, а у нас пока ни того, ни другого. Так прежняя госпожа ведьма каждый год на ярмарку ездила, удивленно сказала Марыська. А если сама не могла, то старостиной дочке короб с мазями до да настойками давала и говорила, сколько хочет выручить. Я призадумалась. Конечно, простейших мазей... Наварить я смогу. Сборы чайные от простуды или там от прыщей тоже не проблема. Вот только будут ли покупать? В Стародубске ведьмы-магичек хватает, школа же есть. «А хорошо ли зелья на ярмарке берут?» — уточнила я у девчонки. «Так на ярмарку со всех окрестных деревень съезжаются». Простодушно пожала плечами Марыська. «Где-то ведьмы совсем нет, где-то думают, что дешевле зелье купить да выпить». «Что ж, спасибо, что сказала, — поблагодарила я. Подумаю, что можно сделать». Девчонка убежала топить баню, а я взялась за ведьминскую тетрадь. «Где-то же должен быть список того, что милузина готовила к ярмарке».